Священник повелел ей преклонить колено пред Господом Богом нашим, сложив крестообразно руки на персях, и осеняя её крестным знамением. Нарёк ей в молитве имя Тамары, при котором пожелала остаться новокрещаемая, в честь святой память коей празднуется 24 мая. Затем, после нескольких молитв, Огласительный обряд дошел до самого торжественного и страшного для оглашаемых момента отрицательств. «Вопрошаю тебя!» — возгласил священник торжественно повышенным тоном. «Отрицай и шелеся от своего зловерия иудеев и от всех богоборных их, я же на Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», истинного сына Божьего и на пречистую его мать и на вся святы его хулений и проклинаний яко лжевых и богопротивных и души пагубных и проклинайши ли я отрицаюсь и проклинаю проговорилось некоторым усилием над собой Тамара подавляя в себе внутреннее волнение и вся побледнев при этом ответе. «Отрицайши лися обрезания, субботства, опресноков и всех праздников иудейских и всех обрядов Ветхого Завета? Отрицайши лися от богопротивных учений? Я же, Христо ненавистни и равини, изложиша в книгах, нарицаемых Талмуд, и их богохульных древних и новых толкований, я же на Божественное Писание и противу Господа нашего Иисуса Христа. «Отрицаюсь и отметаю, и проклинаю их», ответила Тамара с возрастающим все волнением. «Отрицаем шелеся ложного учения иудеев, аки бы мессия еще не прииде», от тщетного ожидания их», — продолжал вопрошать священник. «Отрицаюся чаемого иудеями ложного Мессии, Антихриста, и проклинаю его», — проговорила Тамара со всем упавшим голосом. В эту минуту ей казалось, что, отрицаясь от всего прежнего, она вместе с тем отрицается и от всех своих кровных связей. от своих родных и близких, от деда и бабушки, даже от дорогой памяти своего отца и матери, отрицается и проклинает их всех безраздельно и безразлично. Это показалось ей самым жестоким нравственным испытанием. И опять она почувствовала в себе внутренний разлад и раздвоение, словно бы в ней одновременно существуют два человека. Два противные течения, вечно борющиеся, непримиримые, которым суждено вечно нарушать гармонию её духовного мира. Между тем, обряд оглашения продолжался своим порядком. После отрицательств и проклинаний следовал целый ряд вопросов и ответов на тему верующи ли и исповедующи ли относительно догматов восточно-кафолической веры, и, наконец, торжественно-клятвенное обещание, громко прочтенное новокрещаемую, где, между прочим, свидетельствуется, что если она приходит к исповеданию христианской веры лестью и с лицемерием, и восхочет потом от этой веры отречься и вновь к иудейской вере возвратиться, и тайно с евреями беседуя, христианство укорять, то да постигнет ее ныне и во все дни живота ее гнев Божий и клятва и вечное осуждение. К сим же и гражданских законов суду и прещению, да буду повинна неотложно. Аминь, заключила она свою клятву, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках, Как сильно и тревожно бьётся сердце, и дрожат её руки и ноги, и голос, и с трудом, перемогая в себе упадок нервов, потрясённых всем этим обрядом.